5. Ни боли, ни снов не знал эгин мирно досыпающий самые сладкие предрассветные часы на койке безвестного офицера, когда их корабль приблизился к вересковому мысу северо-востока. эгин был бы удивлен, узнаем, что, гадая о сроках своего прибытия в Пенарин, просчитался почти на сутки. Промах простительный, но обидный. Хотя... Как он, эгин не видя даже дневного света, мог правильно оценить скорость голубых лососей, которая была воистину ошеломляющей? Когда Лакха вышел из своей каюты бодрый и нарочито легко одетый, эгин еще спал мертвым сном раненого героя. С Лакхой почти не было сопровождающих. Дело в том, что Гнор, вопреки создавшемуся у Эйгена впечатлению, Терпеть не мог свиту и обожательно распахнутые рты. И с высоты своего положения деликатно брезговал даже обществом аррумов. С Лакхой был лишь капитан Венца Небес. О том, что он покачивается в трюме именно Венца Небес, Эгин, кстати, тоже не подозревал. Его матрос-сиделка с настойчивостью попугая говорил одно и то же тупое «да», когда Эггин, стремясь доискаться из соображений самого праздного любопытства до истины, перечислял ему имена оставшихся на плаву голубых лососей, любой себя уважающий офицер свода знал эти имена не хуже, чем купчина имена своих компаньонов. Лакха был удивительно свеж, бодр и, вопреки своему обычаю, немного румян. Его волосы были аккуратно собраны в пучок на затылке, а брови сомкнуты над переносицей, что делало его вид озабоченным и мрачным. Играть на публику было незачем, ибо не наблюдалось самой публики. Капитан, являя полный контраст с бодростью Гнора, только хотел казаться свежим. В глазах его стояла непроглядная сонная муть. У Лакхи не было охоты болтать. Не говоря капитану ни слова, он вынул из футляра, болтающегося на поясе у последнего, дальноглядную трубу и направил ее на вересковый мыс. Спустя полминуты Лакха зло цокнул языком. «Что там?» — поинтересовался капитан. Вместо ответа гнор, закусив нижнюю губу, протянул ему трубу. В рыбацкой деревушке, которая горбатилась на вересковом холме, плавно переходящим в мыс, догорали костры. Изрядно пьяные рыбаки все еще горланили песни, горланили громко и от души, поскольку Гнору удавалось расслышать этот концерт своим сверхчутким ухом. «Че это они разгулялись? Вроде ж не праздник, спали бы уже», прочистив горло, спросил осоловевший капитан. Но Лакха не отвечал. Теперь он сматривался совсем в другую сторону, в сторону моря, безбрежным серо-черным полотном, раскинувшегося впереди. Лакха был очень сосредоточен, как игрок над доской хамистира в предожидании построения неприятельской тиары. Как опытный завсегдатый петушиных боёв, приглядывающий за своим питомцем, только-только входящим в посыпанный мелкой галькой круг. Как путешественник, входящий в спальные покои жены после многолетнего путешествия, кого он увидит на своём брачном ложе. Что там, а, милостивый Геозир? После двадцати минут молчания и рептилий неподвижности Гнора капитан решился наконец на вопрос. Но Лакха даже бровью не повел. Капитан был честным морским волком, а не офицером свода, а потому не знал, что беспокоить пар артсенсов и Гнора в такие моменты все равно, что дергать за усы анибарского тигра, пораженного бешенством. Правда, в этот раз капитану сошла с рук его назойливость. Лакха... Узрел вдали нечто такое, по сравнению с чем меркли все возможные бестактности, провинности и недоразумения. Мы немедленно меняем курс. В Пенарине нам делать нечего. Теперь мы плывем на перевернутую лилию, ясно? Яснее ясного? Вот сразу так и плывем, пробормотал отропевший капитан. «Сейчас ударим подъем, э, переставим паруса и даю тебе на все пять коротких колоколов. И никаких ударим подъем. Не вздумай будить кого-нибудь, кроме матросов». Тон Лакхи воспрещал не только малейшие возражения, но и какие бы то ни было комментарии. Капитан почувствовал это как нельзя лучше. Спустя несколько мгновений он уже запрещал потал по одной из дощатах лестниц уводящих на нижней палубы спать ему совершенно расхотелось шестое сам Лакха остался стоять там где стоял безмолвный холодный и заряженный яростью словно изваяние духом мщения капитан опромытью бросившийся выполнять приказания гнора Остановился на второй палубе и думал было вернуться. Дело в том, что дальноглядная труба. Ее-то он прихватил с собой, так как она принадлежала ему. Хотя лучше было бы оставить ее гнору. На одну секунду капитану подумалось, что полезнее было бы вернуться и проявить показную верноподданическую сообразительность. Но он тут же расстался с этой идеей. Действительно, лучше прослыть идиотом, чем ощутить нежной поверхностью своей души вибрирующие сверла глаз лаххи-куалары. Капитан был прав. Возвращаться не стоило. Хотя бы уже потому, что людям, которым доводится стать гнорами свода, не нужны дальноглядные трубы, чтобы созерцать нечто далекое и важное. Солнечный диск медленно выползал из-за моря. Лакха прекрасно видел его, но не только его. Ни мыс, ни морская серая даль, ни прибрежный туман не были ему помехой, чтобы увидеть далеко-далеко в море, близ самого пиннарина внушительную флотилию. Свыше двух дюжин боевых громадин флота открытого моря. Все как один под парусами и в боевой готовности, несмотря на столь ранний час. Они уже знают о приближении голубых лососей. Проницательному Лакхе было нетрудно догадаться, откуда. Лакха видел, как восемь кораблей на левом фланге отделились от остальных и быстро пошли на север, а группа на правом фланге — на северо-восток. Строй кораблей выгибался полумесяцем, обращенным к своими хищными рогами в направлении голубых лососей. «От какого же врага должен оборонить столицу весь этот флот?» Лакха горько усмехнулся. Теперь его подозрения стали явью, такой же явью, как герб рода Тамаев на флагмане встречающих его трехмачтовых исполинов. С каких это пор Варанский флот дежурит в боевом строю неподалеку от Пенаринского порта под стягами хорта Окстамая? С каких это пор Гнору, возвращающемуся из карательной вдобавок тайной экспедиции, устраивают такую почетную встречу? С каких это пор на упомянутую встречу отправляются лучшие боевые корабли числом полтора раза превышающим достаточное для уничтожения всех четырех голубых лососей, в случае, если те станут оказывать сопротивление, а другого от них, везущих самого Гнора, ожидать не приходится. И почему они украшены расчехленными огневершицами, а не цветочными гирляндами, как то принято в Пенарине? Потому что Хорт Окстамай, по прозвищу Золотая Ручка, стал новым сиятельным князем варана, милостивые геозиры.